Глава девятая. Псы лают на пустое блюдо. Фредерик наблюдает рассвет вечером. а б е с е д ы с египетскими богами и поцелуй воспламеняют его как факел. Дождь над Каиром почти не заметен. Крошечные капли едва чувствуются кожей. Их прикосновение з а с т е н ч и в о м я г к и Фредерик обратил внимание на теплый летний дождик, когда пересекал площадь, направляясь в кафе у х и л т о н а Перед глазами стоял мертвый наркоман, совсем молодой парень, но жизнь для него закончилась. Он был пациентом в английском госпитале, где лежал Фредерик. Они однажды столкнулись в одной из общих гостиных. В ответ на свою доброжелательную реплику Фредерик получил лишь грустную улыбку потерянного человека. В глазах после многолетнего употребления наркотиков была пустота. Зачем этот человек пришел на доклад в Каирский музей? Простая случайность? Может, он просто забрел сюда по ошибке, опьяненный очередной порцией дьявольского снадобья? Перед смертью он прошептал: "Я Фредрии". В воздухе не осталось и намека на влагу. Капельки мгновенно высохли. Фредерик уселся за столик под одним из зонтиков. Неужели наркоман пытался произнести его имя? Он заказал целый чайник шей. Фредерик снял шляпу и осторожно провел рукой по парику. Голова чесалась, в голове р о и л и с ь мысли. Нет, это не было случайностью. Невидимая логика связывала паутину событий вокруг него, а он запутался в этой проклятой паутине и не мог ничего понять. Доклад в музее и утверждения профессора Эзенфриеса ничем не могли ему помочь. Он продолжал жить в кошмаре, но профессор заварил кашу, разворошил о с и н о е гнездо консерваторов египтологов. Предстояла схватка не на жизнь, а на смерть. После обнародования письма Перинга разгорится страшный скандал, разоблачена очередная фальсификация. Теперь-то уж Египетскому правительству придется раскошелиться, а многие известные авторитеты пошатнуться. Вокруг сновали туристы. Он осмотрелся и внезапно заметил две знакомые фигуры за дальним столиком господа Эхирим и Вандералт, покинувшие аудиторию в знак протеста. Повинуясь внезапному желанию, Фредерик направился к их столику. Прошу простить, но я тоже присутствовал на докладе профессора э з е н Фриса в Кайрском музее. Меня зовут Якоб Розен фон Штокенстерн. Я швед, любитель таинственного и загадочного. ф р е д р и к чувствовал, что эта роль ему под силу. п с ы удивились. Эхирим, темноволосый крепыш с бородой в очках, рычащий Ризеншнауцер. Вандералт, худой, лысый, на стороже, готов к атаке, отличный обращик борзой. Но блюдо опустело. Доклад, хмыкнул х и р и м Ерунда, не доклад. Шарлатанство. Эзенфри сошел с ума. Наверное, вы вообще не поняли, о чем идет речь, мистер фон Шток. Розен фон Штокенстарн. Фредерик широко улыбнулся. Если позволите, я присяду. Должен сказать, что тема доклада меня очень заинтересовала. У меня даже есть собственные теории. Неужели? Херим указал на стул. Ну, мои теории несерьезные, ведь я всего лишь любитель. Но я серьезно изучал историю пирамид, особенно пирамиды Хиопса. И в результате бесед с норвежцем Фредериком д р ю м о м как жаль, что все так трагично закончилось, так вот, я беседовал с ним осенью, и у меня есть что сказать. На морды псов набежало темное о б л а ч к о и х и р и м тяжело задышал, а его бикинбарды сразу обвисли, как две барании х отбивных. Вандералт растерянно улыбнулся и з а б а р а б а н и л пальцами по столу. Имя Дрюма их не обрадовало. Любители, господи, как же эти проклятые любители нам н а д о е л и Не выдержал Вандералт. И что же у вас есть сказать нам? х и е л и м х у Царство духа и материи подарили нам сооружение, имя которому вечность. Хуфу, название мечты всех фараонов о девятом принципе, о бессмертной душе. Ху. Пирамида Хеопса выстроена представителями неизвестной нам древней культуры как памятник знанию, которым они обладали. В этом, господа, нет ничего таинственного. Надо просто отнестись к этой теории не предвзято. И само собой нам придется изменить датировку пирамиды. Она была построена на несколько тысячелетий раньше, чем мы предполагаем. Э, как и Сфинкс. Фредерик откинулся на спинку стула и посмотрел на египтологов. Стальная оправа очков Эхирима воинственно поблескивала, как и его глаза. У в а н д е р а л т а заходил кадык. Ерунда. Довольно. Мы сыты по горло всей этой мистической чепухой. Постыдились бы нападать на давно умерших людей и их теории. Мы уверены, что присутствуя мистер Дрюм на докладе э з е н ф р и с а он смог бы разоблачить подделку. Что это еще за письмо со смертного Адраперинга? Фальшивка, поверьте, очередная фальсификация. Для Эйзенфриса все методы борьбы хороши, а вам, мистер, как я погляжу, вообще нечего добавить. У вас нет ни единой собственной мысли, прорычал Херим, не глядя на Фредерика. Мистер Фредерик Дрюм, да-да, н а -да р о ч и т о спокойно ответил Фредерик. Вы ведь, кажется, навещали его в английском госпитале. Интересно, что вам от него понадобилось? Хотели узнать, сколько ему осталось жить? Псы замерли, излобно ощерились. Простите, кто вы, собственно, такой, что вам известно? в а н д е р а л т посмотрел на Фредерика таким ледяным взглядом, что лимонад в стаканах чуть не замерз. Кто я? Вас не касается. Фредерик прищурился. Вы египтяне. Вы представители побитого молью научного мира, который вот-вот обратится в прах. С другой стороны, вы представители египетского государства, следящие за тем, чтобы к памятникам старины к ю ф р е не привлекалось особого внимания. Смесь религии и экономики. д р ю м для вас представлял серьезную угрозу, и вы решили его убрать. Следующий в списке Эзенфриз. Он почувствовал, что дрожит, и поднялся со стула. Мы никого не убивали. Ризеншнаус р с т а щ и л очки и вцепился Фредрику в руку. Прокатор. о в В уголках рта появилась пена. Разве не вы п о т о р о п и л и с ь сообщить а д р ю м е мистеру Мухеллину и полиции по делам иностранцев выгнать норвежца из страны или заткнуть ему глотку? Разве я не прав? У ф р е д р и к а заколотилось сердце, в ушах звенело, его собственные слова о самом себе отдавались в голове металлическим звоном. Все перемешалось. Он не понимал, что происходит и чего добивается этой глупой беседой. Ему просто хотелось избавиться от этих ощерившихся псов, которых лишили очередной порции мяса. Замолчите! Ихрим вцепился в него мертвой хваткой. Вы предатель! Вандералт вплотную приблизил свое лицо к нему. «В... Вы з а г р и м и р о в а н ы Фредерик дернулся, вырвался и опрокинул стол. Раздался звон разбитых стаканов. Накладная борода! – в з в ы л в наступившей тишине Вандералт. Фредерик выбежал на улицу, чуть не сбив с ног продавца папирусов. Спрятался в щели между автобусами, оглянулся, но погони не было. Идиот, идиот, идиот! стучало в голове, когда он, не обращая внимания на гудки машин, переходил улицу Тахрира. Он успокоился лишь возле офиса компании Панем. Остановился. И долго рассматривал собственное отражение в зеркальной витрине. Его глаза походили на глубокие дырки в покоробленной лошадиной попоне. Маленькие потные ручки стерли с лица грим, его разоблачили. С раздражением он сорвал бороду, очки и вытер лицо платком. Взял у продавца фруктов бумажный пакет и засунул туда бороду и очки, но парик и шляпу трогать не стал. Он чуть не потерял самообладание. Ужасное напряжение последних дней дало себя знать. Он мог сорваться в любую секунду. Ощерившиеся псы и наркоман стали последними каплями. Он вел себя как последний дурак. Он должен был хитрить, изворачиваться и задавать профессорам только невинные вопросы, п о д л и з а т ь с я к ним, умаслить, а не бесить их. Он ничего не выиграл. Наоборот, проиграл. По мосту т а х р и р в Фредерик перешел через Нил. На улицу Эль Нил. Было уже почти девять. Давно стемнело. Жаркий душный вечер. В липком воздухе дышалось с трудом. Он брел по набережной. Сколько еще предстоит ему шататься по этому чертовому городу, где опасность подстерегает на каждом шагу? Дни, недели, месяцы. Поцелуй Каир в верблюжью задницу! Эти совершенно не Дрюмовские слова в ы р в а л и с ь сами собой. Он остановился и ошарашенно взглянул на затянутое желтой дымкой выхлопных газов звездное небо. ф р е д р и к машинально направился к своему отелю и вдруг резко остановился, сжал кулаки. Неужели он струсил? Неужели мистерия, загадка, великая тайна наконец поставили ф р е д р и к а Дрюма в тупик? Неужели его ждала полная капитуляция? Неужели он вернется к Тобу и с у т к а м кастрюльки в таком состоянии? Никогда. Он выпрямился, посмотрел на Нил. На другой стороне реки переливалась синекрасная реклама к а й р о х р о н и к л Чудесно. День еще не закончился. Ему есть чем заняться. Он повернулся и направился обратно. Еще раз перешел по мосту, попетлял по улицам, пока наконец не спросил дорогу в газетном киоске и не вышел к зданию редакции. Если он не ошибался, то даже ночью в газете должны работать. Он постепенно успокаивался. К белому зданию редакции Фредерик приблизился уверенным шагом. Перед входом остановился у газетных щитов, где толпился народ. Из простого любопытства он посмотрел поверх плеча маленького господина в р о г о в ы х очках и от удивления широко раскрыл глаза. Большими буквами в половину первой страницы шел заголовок: «Полная капитуляция военных. Заговорщики вынуждены уступить». Ниже поместили несколько фотографий, на одной из которых Фредерик узнал полковника Тавалана. Фредерик пробился к счету. Прочитав статью, он чуть не расхохотался во весь голос. Все случилось, как он и предполагал. Военных высмеяли, разгорелся скандал, когда по телевидению в защиту заговорщиков выступил некий человек, выдававший себя за Фредрика Дрюма. Прежде всего, этот человек был совершенно не похож на известного ученого, а во-вторых, как было объявлено ранее, норвежский ученый стал четвертой жертвой убийцы из пирамиды Хеопса. Блев офицеров. Высмеивался довольно едко и в частности говорил, что руководители этого движения далеки от повседневной жизни Египта и просто фанатики и фантазеры, с а м о в л ю б л е н н ы е карьеристы, представляющие лишь малую коррумпированную часть национальной армии. Руководители заговора предстанут перед трибуналом и получат по заслугам. Ниже красовались две фотографии Дрюма, каким он был в жизни и каким предстал на пленке офицеров. сходства не было и в помине. ф р е д р и к выбрался из толпы. Он парил над мраморным полом вестибюля редакции. Господи, подумать только, что мертвец смог помешать заговору военных и полностью расстроить их планы. Такая мысль л ь с т и л а ф р е д р и к у Он почувствовал себя очень важной персоной. Стоит ему шевельнуть пальцем, и Нил тут же пересохнет. Вот так. С погибшим невидимым Фредериком Дрюмом шутки плохи. Он представлял собой черную дыру и со страшной силой поглощал живую материю, которая находилась вокруг него. Он выдохнул, замер посреди вестибюля. Мимо не обращая на него внимания сновали люди. Хотелось пить и есть, хотелось хорошего вина. Он должен сделать то, что должен сейчас. Он подошел к женщине за стойкой, спросил, можно ли купить месячную подшивку у к а й р о х р о н и к л Дежурная мило улыбнулась: «Можно». Она исчезла между стеллажами и отсутствовала довольно долго, но вернулась обратно с толстенной пачкой газет. Он заплатил три фунта, вежливо поблагодарил и уложил газеты в пакеты. Без надлежащего грима он не рискнул появиться в дорогих ресторанах и отелях, где его могли узнать. Пришлось довольствоваться маленькими кафе на улице Эль Мансура. Рядом с американским университетом. Он заказал баба гог, запечённое мясо с фруктами, лимоном, чесноком и луком п о р е е м бутылку красного вина Амархаям и кувшин воды с о л ь д о м Он ел и пролистывал газеты. у б и й с т в о Он должен прочесть от корки до корки всё написанное об убийствах. Могут быть детали, сведения, слова, которые наведут на след. Пол бутылки вина было выпито. Все газеты прочитаны. В голове г удело. Все убийства совершались по определенной схеме. Все происходило днем, когда в пирамиде полно туристов. Жертвы лежали в гробнице мирно скрестив на груди руки, но лицо без кости было разъедено кислотой. Жертвы умерли без единого звука. Смерть наступала мгновенно. Эксперты назвали причиной смерти остановку сердца без всякой видимой причины. Никто из убитых не принадлежал к какой-либо туристической группе или определенному бюро путешествий. Все жертвы были мужчинами в возрасте от двадцати в о с 5 м до т р и д ц а п я т лет. Никаких сведений, никаких следов. Он посмотрел на лист бумаги на столе с выписанными датами убийств, именами, возрастом и национальностью жертв. 18 августа Фердинанд б е с с м е р 31, Мэн, США. 27 августа Бен Кирк, 33, Вермонт, США. 8 сентября Дитер д у н с д о р ф 28, Вуперталь, Германия. 12 сентября ф р е д р и к Дрюм, 35, Осло, Норвегия. На полу высилась гора газет. Он сделал официанту знак унести их. Прищурился и стал рассматривать капли на стенках стакана. Общее для всех убийств — жертвы молодые мужчины. Больше ничего общего нет. Фердинанд Бессмер, безработный. Дитер Дунсдорф, студент психологического факультета. Банкирк, гомеопат. Дрюм. Дрюм — это Дрюм. Вермонт находился неподалеку от Мена. Но зато Мэн был далеко от Вуперталя и Осло, Каир, пирамиды Хеопса — роковое место для них всех. Фредрик попивал вино и раздумывал. Ему в голову внезапно пришла совершенно идиотская идея, но почему бы и не попробовать? Он встал. Нет, слишком глупо. Он снова уселся. Да нет, попытка не пытка. Может, стоит позвонить этим людям? Вдруг их родственники смогут ему что-нибудь рассказать, поскольку других идей у него не было, Фредерик решил воспользоваться тем, что было. Было уже почти одиннадцать. Он не знал, сколько сейчас в Мэне, США. Фредерик пришел на центральный телеграф Каира и уже отдал телефонистке бумажку и с именами и адресами трех первых жертв. попросил о т с к а т ь их телефоны. Через каких-нибудь полчаса ему отдали бланк телеграфа с тремя номерами телефонов. Сердце бешено заколотилось. Он вошел в телефонную будку и набрал первый номер. На другом конце провода раздались гудки, затем трубку подняли, и Фредерик услышал мужской голос: Фердинанд б е с м е р спикинг. Фредерик чуть не бросил трубку, она жгла ему ухо. What? – вскрикнул он, но вовремя спохватился. Oh yes, uh, я говорю с Фердинандом б с с м е р о м Прошу простить за столь поздний звонок, но я звоню из Каира. Вы меня не знаете, мое имя Фредерик Дрюм. Вы, кажется, были убиты в Каире. На другом конце молчали. Но Фредерик слышал прерывистое дыхание. Алло, мистер Бессмер. Клик. Разговор прервался. Фредерик тупо уставился на трубку. Под скатывался по шее на грудь. Он весь взмок. Воздух в телефонной будке был тяжелый, пропитанный запахами табака и дешевых духов. Что такого он сказал? Он приоткрыл двери и набрал второй номер. Долгие гудки. Наконец он услышал: я с х w h з е т Хриплый голос. Я звоню издалека. Прошу простить, что в такое время. Могу я поговорить с мистером Беном Кирком? Это я. Фредерик задохнулся. Прекрасно. Вы говорите с другом из Каира. Вы ведь были в Каире пару недель тому назад? Кто это? Наступил рассвет. Хриплый голос шел откуда-то издалека. Рассвет? Нет, здесь вечер. И прошу прощения, мистер Кирк, вы меня, наверное, не помните. В пирамиде мы собирались вместе ложиться в саркофаг. Forget it. Клик. Фредерик застонал. Он разговаривает с людьми, которых Каирские газеты давным-давно объявили мертвыми, но которые тем не менее находятся в добром здравии. Неблагодарные люди! Они должны были бы радоваться тому, что остались в живых. Кажется, он слышал в их голосе страх. Почему они не хотели с ним говорить? Что за этим скрывалось? Думай, Фредерик, думай. Он думал долго. И набрал номер в Уппертале. Я бит ты, женский голос. Из Дитерцу х а у з а Фредерик старался изо всех сил. Момент. Девушка что-то крикнула. Звуки концерта Моцарта стали тише, а в трубке раздался мужской голос. Дитер, добрый вечер. Наступил рассвет. Ахзо. Прекрасно. Что будем делать? Я звоню из Каира. Не могу сказать вам всего, но вы должны быть готовы. Кроме того, у нас есть вопрос. Вы бывали в США? Фредерик неотрывно смотрел на темные пятна на столе рядом с телефоном. Вы прекрасно это знаете. Я учился в университете в б а н г а р е два года. Именно там я и познакомился с доктором Эдвардсом. Почему вы спрашиваете? Безопасность. Ахзо. Вы в хорошей форме? Как вы себя чувствуете? Я имею в виду, у вас не возникло никаких проблем? Теплее и теплее. Никаких побочных явлений. А как много раз я вообще могу умирать? Может, я могу жить вечно? Немец пришел в экстаз. Именно. Напрягись же, ф р е д р и к думай, скажи что-нибудь умное. Именно. Ну да, человек может жить вечно, но не стоит испытывать судьбу, не п е р е х о д и т е улицу на красный свет. Смех. Рассвет. Что дальше? Дитер перешел на шепот. А вы как думаете? Ну, может, мне стоит пойти в газеты здесь, в Германии? Простите, с кем я, собственно, говорю? Что вы хотите мне передать? Хм, в голосе появилась подозрительность. Успокойтесь, Дитер, всему свое время. Но если вы хотите о чем-то спросить, спрашивайте. Надо, чтобы все шло по плану. Тишина. Вздох. Клик. Фредерик, пошатываясь, выбрался из будки. механически заплатил по счету устойки. Он был в состоянии, когда от человека можно ждать чего угодно, и смеха, и слез. Но не было ни того, ни другого. Он просто вышел на улицу и поймал такси. Бросился на заднее сиденье и назвал адрес отеля. Не расслышал, что ответил шофёр. В голове билась единственная мысль: никто не умер. Но ведь убийства произошли и были трупы. Терминус. Граница между светом и тьмой. Такси подъехало к отелю и остановилось мне разберихи людей, автобусов и пустых ящиков из под овощей. Он не мог дождаться, когда встанет под душа, потом у л я ж е т с я в чистую постель, будет смотреть в потолок и посылать мысли в тихий поток, где существует четкая граница между главным. и второстепенным. Вечер был полон предстоящих развлечений, а потом он будет спать глубоким спокойным сном, и голова сможет отдохнуть. Шукран, Масаил Хаир. Он поблагодарил водителя и дал ему ф у н т е в ы х Он стоял перед лестницей в отель. Что-то невидимое ударило с ь ему в грудь. Фредерик огляделся. Ничего подозрительного. Продавщицы сладостей пробирались в толпе, с трудом удерживая на голове подносы. Двое полицейских плевали у фонтана с питьевой водой. Последние продавцы фруктов закрывали свои ловчонки. Фредерик переложил пакет с бородой и очками из правой руки в левую и вошел в с к у д н о освещенный вестибюль отеля. Он поморгал и почувствовал, что превращается в каменную статую. Из угла к нему бросились трое мужчин. п а р т ь е только развел руками, как бы прося прощения. Саят м у х и л и н с помощниками. Полиция по делам иностранцев. Один из них махнул пистолетом в направлении Фредрика. м у х и л и н ухмылялся. Фредрик попятился и неожиданно натолкнулся на спинку стула. Дальше все произошло мгновенно. Стул взлетел в воздух и ударил человека с пистолетом по голове. Раздался выстрел, и с потолка отлетел приличный кусок штукатурки. Но Фредерик уже выскочил за двери. Невероятным прыжком он преодолел площадь и оказался у автобусной станции, сшиб н е с к о л ь к о человек с подносами на голове и без них. Пронесся как потерявшие управление торпеда между пустыми ящиками и гниющими овощами. Услышал крики за спиной и увидел, как на улицу выскочили преследователи. Он перепрыгнул через невысокую каменную стену и оказался неожиданно по колено в воде. Куда это он запрыгнул? В фонтан или орык? Он прошлепал по воде и перелез через новую стенку, завидев сарай. Ни единого выстрела. Они боятся стрелять. Он влетел в сарай, разбежался и со всей силы ударил ногой в заднюю стенку. Доски треснули, во все стороны брызнули щепки, и Фредерик вырвался на свободу. Мухилин следовал за ним по пятам, ругался и что-то о рал, но Фредерик даже не стал слушать. Он нёсся, петляя как заяц между машинами и осликами с тележками. Он бежал обратно в центр. Вдруг Фредерик поскользнулся в лужице масла, вытекшего из автобуса, упал и через мгновение почувствовал, как его схватили за щ и к о л о т к у легнулся, в ы с в о б о д и л с я вскочил на ноги и бросился на утёк. За спиной раздавались пустые, ничего не з н а ч а щ и е звуки, без смысла, без значения. Откуда вообще эти крики? Пол Каира превратилась в чёрную дыру, голова раскалывалась, перед глазами п л я с а л и мушки, пот застилал и щипал глаза. Неужели он течёт с неба? Да нет же, солба! Почему он должен скрываться ото всех, как прокаженный? Ведь он ничего не сделал плохого. Разве он, Фредерик Дрюм, не должен пользоваться уважением? Новая улица. Он бросился туда, завернул за угол, врезался в продавца дешевых сигарет. Пачки разлетелись во все стороны. Галопом пронесся в темную подворотню и наткнулся на деревянный забор. Остановился и прислушался. Его мучители не отставали. Тогда Фредерик схватился одной рукой за забор. Поднатужился и перелетел через него в мировом рекорде по прыжкам в высоту. Он приземлился на что-то мягкое, но это что-то ужасно воняло. Он сидел на земле, в л я п а в ш и с ь рукой во что-то скользкое и липкое. Присмотревшись в слабом свете фонаря, он увидел, что это разлагающийся труп собаки, а его рука пробила дыру в груди того, что раньше было животным. Живот свело, он вытащил руку с трудом, поднялся на колени и с не меньшим трудом сдержал рвоту. Помойка. Фредерик отошел к кустам, раздвинул ветки и обнаружил железнодорожные пути. Вокруг никого, ни единого человека. Он прислушался. Кажется, он сумел оторваться от погони. Эта мысль не доставила ему ни малейшего удовольствия. Непонятно вообще, зачем он решил сбежать. Все произошло слишком неожиданно. В свете прожекторов рельсы золотились. Фредерик осмотрел одежду. Грязь, масло, нечистоты. Руку вляпавшуюся в собаку, он отвел в сторону. Под кустами росли растения с большими зелеными листьями. Осторожно и медленно он присел на корточки и принялся кое-как чиститься. Затем достал платок и вытер сначала лицо, а потом руки. Губы пересохли, страшно хотелось пить. Он спустился вниз и прошел вдоль путей, пока не заметил у кирпичной стены пустые ящики. Клочок зелени среди помойки. Он рухнул на ящики и уставился в пустоту. Мимо про грохотал поезд, но он даже не поднял головы. ф р е д р и к прошептал он: "Ты не можешь показаться в таком виде на людях. Бродяга из Европы тут же привлечет внимание полиции. Остается сидеть здесь всю оставшуюся жизнь у путей." Ответь мне, Осирис, тихо начал он, подняв голову. Ответь мне честно. Ты мстишь потому, что Сет разрубил твое тело на четырнадцать кусков и раскидал их по всему Египту. Ты мстишь мне? Неужели ты вместе с другими египетскими богами захватил мой мозг, когда я лежал без сознания? К чему все это? Неужели вы не понимаете, что я всего, на всего простой смертный и хочу покоя? Я действительно очень любопытен, а ты всегда возбуждал интерес. Но я не хочу причинить вам вреда. Неужели тебе неприятно, что я пытаюсь вернуть тебе пирамиду Хеопса? Откуда-то из желтого света прожекторов раздался чистый женский голос. Мы не желаем тебе зла, Фредерик. Ты наш факел. Посмотри, как ярко ты светишь. О, это, наверное, Исида. Никакого такого света я не вижу. А кожа моя черна от грязи. Мы видим, каков ты. Не бойся. Более красивого голоса он не слышал. Я не боюсь. Тогда подумай. Скоро взойдет солнце. Он еще долго беседовал с Исис, ее голос звенел как волшебные колокольчики, принося е м усчастье и покой. Пообщался он и с Сетом, Анубисом, н е ф т и д о й и Себеком, получил ответы на все вопросы и удовлетворенный заснул, сидя. Аллах, Аллах. Аллах, Аллах Акбар. Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Его наместник на земле. Аллах, Аллах, Аллах. В сознание Фредрика проник визгливый призыв мудзины из ближайшей мечети. Он встал, удивленно глядываясь по сторонам. Спал он на земле рядом со старыми ящиками. Тело затекло, лицо все в грязи. Сквозь завесу дыма над Каиром пробивались первые лучи солнца. Рассвет. Он внезапно вспомнил это слово из своих бесед с жертвами убийцы, уселся на ящики и внимательно еще раз все проиграл в уме. Он чувствовал себя в прекрасной форме. Профессора Эхирим и Вандералт. Они просто взбесились, когда он обвинил их в убийствах. Вряд ли они в это замешаны. Конечно, он может ошибаться, но в том, что в действии приведены главные силы для спасения классической египтологии, сомневаться не приходилось. У фундаменталистов ислама были свои с т о р о ж е в ы е псы в археологических кругах. С парой из них он познакомился. Вандералт с Ахиримом. И в полиции по делам иностранцев тоже были псы. Везде свои люди. м у х и л и н выдал себя. Спасибо доктору м у х а м м а д у с базара. Он предупредил Фредрика, назвав все своими именами. Вполне возможно, что именно фундаменталисты стояли за неудавшимся военным м я т е ж о м Полиция выследила его. Наверное, они решили, что в отеле живет родственник Дрюма, его кузен. Но идиотское интервью по телевизору заставило их задуматься. Дураками они не были. А сейчас им стало известно о существовании Фредрика Дрюма. Мухилин наверняка его узнал. Он был прав, что сбежал. Они бы выслали его из страны, не дожидаясь объяснений. Объяснений? Фредрик посмотрел на подернутое дымкой солнце, вспомнил разговоры по телефону. Значит, что-то планируется. Рассвет. Пароль. д у н с д о р ф упомянул доктора Эдвардса. К сожалению, самое обычное американское имя, но самое главное. Все три жертвы были связаны с определенным районом США. Вермонт, Мэн. д у н с д о р ф учился в Бангоре, а это, кажется, штат Мэн. И д у н с д о р ф спрашивал о б е с м е р т и и о каких-то побочных явлениях, побочных действиях. После чего? Могут ли быть побочные явления у человека, которого убили? Его и самого убили, разве он сам не сплошное побочное явление? Наркоман в Каирском музее и не менее важное таинственный старик, которого он встретил в морге. Губы пересохли и потрескались. Он хотел пить и есть. Он должен переодеться и перекусить, а потом уж только наносить визит доктору Эрвингу в Английский госпиталь. Он привел себя в порядок, насколько это вообще было возможно. Каким-то чудом он не потерял бумажный пакет с накладной бородой и очками, а в кармане грязного пиджака по-прежнему лежали паспорт и бумажник. Он прошел вдоль путей, пока не нашел дыру в заборе. Через мгновение он уже влился в поток пешеходов. На него оглядывались, и он постарался побыстрее найти магазин мужской одежды. Новая рубашка, новые брюки и пиджак, новые носки и туфли. После чего он зашел в приличный недорогой отель и, помахав двадцатифунтовой бумажкой перед носом п а р т ь е попросил номер с душем и м ы л о Все было устроено с вежливой улыбкой и без лишних вопросов. Вскоре ф р е д р и к сидел чистый и довольный, без парика, накладной бороды и очков в ресторане и с большим аппетитом поглощал завтрак. В такси на пути к английскому госпиталю он случайно заметил полицейский участок и приказал остановиться. Двое младших офицеров за стойкой дежурного вопросительно посмотрели на него, но ф р е д р и к попросил лист бумаги и ручку. Он написал имена и адреса трех убитых в пирамиде и по-английски добавил, что все они пребывают в добром здравии и что египетской полиции стоит поставить американских и немецких коллег в известность о произошедших в пирамиде убийствах. Он мило улыбнулся и протянул лист полицейским, а сам вернулся в ожидавшее его такси. Было уже почти девять, когда Фредерик вылезал из машины у английского г о с п и т а л я Он постоял у входа, обдумывая план действий. Кем ему представиться? Никакие вопросы задать. Интуиция подсказывала, что он вышел на след. Монахиня, сестра Клара вежливо объяснила, что доктор э р в и н г еще не приезжал, но они его ждут с минуты на минуту. Фредерик может подождать в приемной, там есть журналы. Фредерик поблагодарил. И прошел в пустую комнату, огляделся и уселся у окна. У подъезда остановилась новая Honda Accord цвета металлик. На переднем сиденье было два человека. Один из них доктор Эрвинг, другой – женщина. Она обняла доктора и поцеловала. Фредерик почувствовал, как запылали щеки. Он вспыхнул, как факел. В машине сидела прекрасная Клеопатра. Гид в желтом. Но сегодня она была в чем-то оранжево-белом.